Глава 9. Скафандр Еще во время обучения каждому новому астронавту назначили область специализации для обеспечения двух беспилотных испытательных полетов Джемини, за которыми в конце 1964 года должна была последовать миссия Гриссома и Янга на Джемини 3. Учитывая направленность предыдущей учебы в Монтерее, мне поручили мониторинг двигательных установок, а это привело меня в странный мир, именуемый «Управление полетом». Двое первых астронавтов программы «Меркурий» отправились в полет на старой ракете «Редстоун», а остальные были допущены к более мощному «Атласу» — пузатой военные птички длиной 23 метра с тремя двигателями, приводимыми в действие керосином и жидким кислородом. Компания «Конвейр» начала разрабатывать «Атлас» еще в 1946 году как межконтинентальную баллистическую ракету, способную донести ядерную боеголовку к цели, удаленной на 15 тысяч километров. Ее было достаточно для легких кораблей «Меркурий», но «Джемини» требовал лошадей покрупнее. Ответом был «Титан» — самая крупная МБР свободного мира, которая была принята на вооружение в начале 60-х. Жидкостная ракета «Титан» высотой 27 метров была способна развить огромную тягу, необходимую для ее роли носителя ядерного оружия, и эту возможность направили на мирные цели — выводить космические корабли на орбиту. 8 апреля 1964 года состоялся первый беспилотный испытательный пуск, использующий «Титан» в качестве носителя корабля «Джемини». Я был в этот день в зале управления полетом с наушниками на голове, соединенный по интеркому с руководителем полета, которого называли просто «Флайт». Можно было представить себе, что я — одна из клеток гигантского мозга. Руководитель полета был связан с двумя десятками серьезного вида людей за множеством похожих пультов и каждый из них представлял определенный компонент всей миссии медики, специалисты по жизнеобеспечению корабля, по электронным системам и так далее Каждый, в свою очередь, был связан с группой поддержки а эти группы отслеживали все аспекты работы корабля и полета в целом На запросы руководителя полета требовалось отвечать немедленно. Пара пультов была занята не инженерами и не умниками в области техники, а астронавтами. Одним из них был оператор связи с капсулой, сокращенно КАПКОМ, который передавал экипажу сообщения из Центра управления. Кроме КАПКОМа, к экипажу мог обращаться только Дик. «Будучи зафиксированными в кресле и притянутыми к нему в готовности к старту, мы хотели иметь на другом конце радиоканала астронавта, человека, который действительно понимал нас и наши задачи и был готов недвусмысленно и четко выступить от нашего имени». Еще одному астронавту было доверено мониторить давление в баках ракеты-носителя, внимательно отслеживая показания индикаторов, сходных с размещенными в кабине корабля. Этот пульт назывался «Баки», и за ним сидел я. Газ и Джон тоже находились в зале управления в день испытательного пуска. Они сидели у меня за спиной и наблюдали вместе со мной за датчиками давления во время заправки Титана на стартовом комплексе LC-19. Давление для подачи топлива из баков в двигатели, где оно должно было сгореть с выделением огромной энергии, было критически необходимым, чтобы ракета оторвалась от земли». Если давление опустится ниже красной линии, корабль окажется в немедленной и, возможно, смертельной опасности, и в этом случае я должен действовать. Я был готов при необходимости отдать приказ всего из нескольких слов «флайт» — это баки, сброс, и отменить тем самым все представление. Гаса и Джона интересовало, естественно, не столько давление в баках во время теста, сколько то, как новичок будет вести себя. Логично, потому что им вскоре предстояло сидеть на одной из этих дымящихся ракет, и если я приму неверное решение, результат может быть катастрофическим. В этот день «Титан» отработал как требуется, и «Джемини-1» красиво отправился на орбиту и успешно выполнил все тесты. Джин Сернан, позывной Баки, ушел счастливым и уверенным, достигшим личного рубежа. Это была уже не имитация и не тренировка, а реальное дело». НАСА назначила Gemini 2 еще один беспилотный пуск на 14 июля, а затем объявила, что Gemini 3 с Гасом и Джоном на борту должен оторваться от земли в ноябре. Все выглядело хорошо, когда я отправился на тренировку по выживанию в пустыне, похожую на предыдущую. Но только на этот раз моим партнером был Алан Бин. «Покиньте вертолет, выживайте в течение примерно пяти суток. Выходите к точке встречи». Это оказалось сложнее, чем мы думали, потому что пустыня Северной Невады — это настолько открытые и лишенные растительности пространства, что трудно себе представить, а нам с собой было разрешено взять лишь то, что будет на борту корабля. Несколько рационов питания, немного воды, таблетки йода, чтобы сделать природную воду, пригодной для питья, компас, парашют, мачете, крючки для рыбной ловли и тому подобное. «Я с самого начала был уверен, что рыболовные крючки нам не сильно помогут. В джунглях я, по крайней мере, имел источник воды и мог найти еду. В этом пыльном аду я мог только вырыть днем нору в песке, подобно зверю, и натянуть над ней парашют, чтобы закрыться от безжалостного солнца и получить немного тени. К точке встречи мы шли только в прохладные ночные часы». У нас не было никакой еды или воды, помимо скудных рационов с корабля, и я так проголодался, что с удовольствием съел бы даже салат из пальмовой сердцевины. Однажды я обнаружил в нашем лагере гостью — большую гремучую змею. В норме здравомыслящий человек постарался бы обойти стороной рептилию, опасную как ракета воздух-воздух. Но как можно было остаться нормальным после нескольких дней на 55-градусной жаре? На этот раз страху натерпела змея. Она пустилась на утек, преследуемая по горячим пескам двумя отощавшими и голодными астронавтами сернаном и Бином, одетыми в грязное нижнее белье и размахивающими своими мачете, как сумасшедшие. Рептилия исчезла из виду, а мы вернулись в нашу темную нору, где я мечтал о кухне моей бабушки и о кебабе из гремучей змеи. Недели шли все быстрее, но «Джемини-2» постоянно откладывался по разным причинам, включая удар молнии и бурные визиты во Флориду ураганов Клео, Дора и Этель. Погода задержала весь график и уничтожила все шансы на полет Gemini 3 до конца года, и мы абсолютно ничего не могли с этим сделать. Тем временем Дик объявил, что Джим МакДивид и Эд Уайт будут основным экипажем Gemini 4 а Фрэнк Борман и Джим Ловел — их дублерами. «Мы, новички, очень ясно почувствовали, что мест на «Джемини» становится мало». Первый намек на то, кто будет назначен на полет, обычно приходил от Дика, но бывало и так, что в твой кабинет внезапно входил техник НАСА и говорил, что нужно съездить в командировку в Вустер, штат Массачусетс, на снятие размеров для скафандра. Новость о том, что ты получишь скафандр, сделанный точно по твоей фигуре, означала, что ты попал в список на полет или на место дублера, и что официальное объявление об этом будет сделано в надлежащее время. Разумеется, радоваться в этот момент было еще рано. Не стоило особо волноваться всего лишь из-за того, что ты полетишь в вустер, где портнихи и портные набросятся на твое тело. Наша группа из 14 человек занималась в исключительно тесном контакте, отрабатывая месяц тренировок за месяцем. Какие-то незначительные детали, внутренние чувства и результаты разделили нас на несколько групп. Все мы работали вместе, но кто-то с кем-то подружился, и эти мелочи тоже сказывались». Я понял это, когда Дик и Ал попросили нас представить собственные оценки всех членов группы в индивидуальном и конфиденциальном порядке. Это задание заставило задуматься. Я был одним из самых младших астронавтов и не вполне понимал, чего я стою». Конечно, я не позволил бы никому увидеть даже тень сомнения в себе и в любом официальном списке 14 я бы автоматически поставил свое имя первым сверху, безразлично по какому критерию. Думаю, остальные сделали то же самое. Реальный список у меня выглядел иначе. Четыре человека стояли на голову выше остальных по летному опыту. Дейв Скотт, Дик Гордон, Чарли Бассет и Майк Коллинс. На мой взгляд, этим опытным летчикам-испытателям должны были достаться первые места в экипажах. В нижней части моего списка оказались Расти Швейкарт, Уолт Каннингем и Баз Олдрин. Все они были опытными пилотами, но мы воспринимали их как ученых в нашем коллективе. Расти был дерзким интеллектуалом и чем-то напоминал маленького краснолицего ребенка с острой иголкой в поисках воздушного шарика, который можно проткнуть. За Олдрином закрепилось прозвище «Доктор Рандеву», потому что это была единственная тема, которую он мог обсуждать даже за чашкой кофе. Канингом, казалось, намеренно дистанцировался от всех нас. Он мог читать либеральную Wall Street джорнал пока остальные пыхтели над новой темой, и он ездил на «Порше» вместо «Корветта». Думаю, что эта раздражающая привычка стоила ему прогулки по Луне. Остальные семеро находились в середине без явного порядка, и я действительно не знал, на какое место поставить Джина сернана в этой схеме. Пожалуй, ниже Бассета, Коллинза, Гордона и Скотта, но определенно выше Олдрина, Швейкарта и Каннингема. Быть может, аккурат в середине списка. Если смотреть реальным взглядом, место на Джемини мне не светило. Кому-то другому предстояло стать героем». Пока запуск «Джемини-2» все откладывался и откладывался, США официально открыли ящик «Пандоры», который остался в истории под именем «Вьетнам». В июле американские эсминцы доложили, что северо-вьетнамские корабли атаковали их в Танкинском заливе, и это дало президенту Джонсону и Конгрессу повод усилить наше присутствие в Юго-Восточной Азии. ЛБД шел на перевыборы против республиканца Барри Голдвотера, и его воинственная политическая демонстрация направила вооруженные силы США на опасный путь. Насколько опасные, мы тогда еще не подозревали. Болди, Скипу и другим моим товарищам по эскадрилье предстояло попасть в самое пекло, но они совершенно не беспокоились о том, что им может достаться. Наоборот, они боялись, что вся заваруха не продлится достаточно долго, чтобы они успели побомбить противника. Нескольких хороших ударов со стороны американской авиации по Северному Вьетнаму должно было хватить. Потом Болди и Скип рассказывали, на какие ухищрения шли пилоты, чтобы получить назначение в первые группы штурмовиков. Они боялись, что если эти боевые вылеты достанутся другим, то к моменту, когда они должны будут вступить в бой, стрелялка уже закончится. «Они ошибались». Вьетнам начал поглощать американские самолеты и их пилотов, как губка, впитывающая в воду. В августе 1964 года мы с Барбарой проехали по Нассау-Бэй до Кейп-Багамас-Лейн, повернули направо на Барбуда-Лейн возле местного яхт-клуба и остановились у построенного для нас дома, небольшого бунгала из коричневого камня, который представлялся нам кусочком рая. С годами мы разбили на склоне перед улицей лужайку, построили гараж справа за деревом, залили бетоном террасу и добавили стойку для барбекю. Бассейн в форме почки, бар, шесть сосен вдоль дорожки и несколько клумб придали нам ощущение, будто мы живем как кинозвезды. Впрочем, весь поселок рос и процветал. Легкий деревянный штакетник отделял наш дом от соседнего дома Роджера и Марты Чаффи. У всех были дети, которым предстояло вырасти и вместе пойти в государственную школу. Наша жизнь казалась нам сладкой и защищенной, но эта иллюзия безопасности и изолированности разбилась в дребезги около 11 часов утра одним теплым октябрьским днем. Тед Фриман, один из самых незаметных членов нашей группы, совершал обычный полет с соседней авиабазы Эллингтон на Т-38, в самолете с которым он был более чем знаком. На самом деле Тед был летчиком-испытателем во время создания Т-38, знал в нем каждую кнопку и каждый прибор и мог бы лететь с закрытыми глазами. Он заходил на посадку, как обычно, и в этот момент гусь столкнулся с фонарем кабины и разбил его, и куски тяжелого плексигласа засосало в двигатели. Самолет шел все ниже и ниже. Тед пытался взять его под контроль. В конце концов он сдался и катапультировался, но его парашюту уже не хватило времени, чтобы раскрыться должным образом. Самолет разбился, а Тед погиб. Первым из американских астронавтов, но не последним. Смерть друга опечалила всех участников программы. Мы всегда понимали, что на пути к Луне кому-то предстоит погибнуть, но чтобы тебя убила птица практически рядом с твоим домом, нам ничего не оставалось сделать, как отдать почести Теду, которого похоронили на Арлингтонском кладбище, и вернуться к работе. А ее у нас было много, потому что трагедия Фримана оказалась не единственным черным днем в октябре 1964 года. Русские снова сделали нас. В то время как мы старались подготовить к испытательному полету второй беспилотный «Джемини», они каким-то образом запихнули троих космонавтов в одно из своих космических пушечных ядер и забросили на орбиту. Советский план отправить в космос сразу троих подвергался критике внутри собственной программы, особенно со стороны одного из ведущих инженеров, которого беспокоила потенциальная опасность. Его молчание было куплено назначением в состав экипажа. Инженер, который официально заявлял, что так лететь нельзя, с готовностью отправился в полет. В действительности «Восход» оказался не более чем еще одним советским рекламным трюком, потому что он не дал ничего для решения сложных проблем встречи и стыковки, которые были необходимы для путешествия на Луну. И хотя мы этого еще не знали, советское руководство находилось в раздрае, так что полет «Восхода» мог быть последним громким достижением во внутри кремлевской борьбе. За месяц до того, как Джонсон победил Голдуотера и сохранил за собой Белый дом, наш старый заклятый враг Хрущев был свернут. И Кеннеди, и Хрущев с энтузиазмом поддерживали космические программы своих стран. ЛБД быстро дал понять, что привержен цели Кеннеди отправить человека на Луну, но вскоре мы в космической программе начали замечать, что его интерес смещается в сторону Вьетнама и дорогостоящих программ создания великого общества. Нас интересовало, сохранят ли новые советские лидеры ту же приверженность космосу, какая была у Хрущева. Оказалось, сохранят. Настал новый 1965 год, и в середине января мы наконец смогли отправить «Джемини-2» в успешный испытательный полет, который продолжался всего 18 минут. Я вновь работал за стойкой с табличкой «Баки». Моя часть закончилась в момент, когда выгорело все топливо ракеты-носителя, и я мог просто сидеть и смотреть, как работают настоящие профессионалы Центра управления полетом. Зал слегка гудел, подобно машине, и был наполнен уверенностью в том, что люди в нем могут справиться с любой проблемой. В феврале Дик объявил, что на Джемини 5 полетят Гордон Купер в качестве командира и Пит Конрад как пилот, а дублировать их будут Нил Армстронг и Элиот Си. Вот и еще четыре места ушли, и никто из 14 не занял ни одно из них. На вопрос о том, не потеряют ли советы темп со смещением Хрущева, они ответили 18 марта с запуском «Восхода-2». Он тоже был изготовлен в виде большого стального меча для боулинга, но с одной стороны имел большую гибкую трубу, чем-то напоминающую огромный шланг для пылесоса. Люки на обоих концах превратили эту безумную штуковину в шлюзовую камеру. Космонавт Алексей Леонов, один из самых отчаянных людей, ныне живущих на свете, надул свой примитивный скафандр, используя в процессе даже резиновый жгут, затем открыл люк корабля, протиснулся в трубу, закрыл люк сзади себя и стравил воздух. Открыв шлюз с другого конца, он вылетел из него как пробка. В течение 12 минут он гулял в открытом космосе, первый человек в истории. Лишь много лет спустя мы узнали, что он едва не погиб, пытаясь забраться обратно в восход». Войдя головой вперед в похожую на хобот трубу, он застрял, не в состоянии развернуться, чтобы закрыть за собой внешний люк, а его нужно было плотно закрыть, прежде чем Леонов мог надуть шлюз и открыть люк корабля. Лишь частично снизив давление в скафандре, Алексей почувствовал себя достаточно свободно, чтобы, изогнувшись, вернуться в безопасное место. Русские, тем не менее, вновь трубили о победе. Этот полет имел огромную ценность не только с точки зрения пиара. Мы знали, что русские нуждаются в выходе в рамках их плана полета на Луну, и они только что показали, что это возможно. Если бы я мог предвидеть, что мне предстоит, я бы уделил больше внимания первой маленькой космической прогулке Алексея Леонова. Я снова работал на консоли Баки 23 марта 1965 года, в день долгожданного полета Гриссама и Янга на Джемини-3. Это был успешный полет, хотя он и продолжался всего три витка, но доказал, что все оборудование работает и что пилот может осуществить маневр корабля. С технической стороны все было здорово, но полет получил и немалую публичную славу. Джон Янг и Уолли Шираз говорились пронести на борт сэндвич с солониной из кафе «Волфи» на мысе. И когда Джон удивил им Гасса и поделился с командиром, по кабине стали летать крошки. Пришлось срочно упаковывать сэндвич и собрать крошки, пока они не стали причиной короткого замыкания». Ничего нельзя проносить на борт, если оно не прошло полное испытания на предмет воздействия на ход всего полета, даже сэндвич из Волфи. Пресса уделила этой истории столько же внимания, сколько и полету в целом, а Гриссом, Шира и Янг получили взбучку от руководства. К счастью, на этом эпизод и закончился. Этим летом первые американские боевые части официально отправились во Вьетнам. Морская пехота высадилась на берег в Дананге, встреченная продавцами мороженого и фотографами новостных агентств. До конца года численность американского контингента во Вьетнаме достигла 200 тысяч, и кровавая битва в долине реки Дранг показала, что эти низкорослые ребята способны остановить нас. На атаки Вьетконга и Северного Вьетнама против американцев был дан ответ в виде кампании массивных бомбардировок под названием «Раскаты грома», в ходе которой каждый день на протяжении трех с половиной лет на Северный Вьетнам сбрасывалось по 800 тонн бомб и ракет. Летчик ВМС США с авианосца «Констеллейшн» лейтенант младшей ступени Эверет Альварес был сбит во время атаки первой волной и помещен в тюрьму, которая стала известна под именем Ханойский Хилтон. Он стал первым из примерно 600 американских летчиков, захваченных в плен на протяжении многих лет Вьетнамской войны. Еще одним пленным взятым во время первых ударов стал мой друг по институту ВМС Боб Шумахер, который мог бы столь же легко оказаться в нашей группе отряда астронавтов в Техасе в полной безопасности. Судьба любит такие шутки. В 1965 году Трейси исполнилось два года, а Барбара не только освоилась в местном обществе, но и стала чем-то большим, нежели простая жена астронавта. Она научилась участвовать в космической игре не хуже других и стала настоящим партнером в моей карьере. В марте, сразу после полета Джемини-3, она на 4 дня приехала на мыс, и мне удалось устроить ей экскурсию по моему второму дому вдали от первого, таинственному городу в песках, где работают ракетчики. Однако она не могла приехать туда на запуск в соответствии с негласным и неписанным правилом. Жены астронавтов должны находиться дома в Хьюстоне, вести хозяйство и улыбаться фотографом. Это было нечестно, но тому имелось несколько причин. Во-первых, был Дик, который считал, что находящаяся рядом с тобой жена отвлекает от работы. Поскольку мы ничего не знали о том, на что в реальности Дик обращает внимание при выборе, кому из астронавтов лететь, никто не хотел подвергать опасности свои шансы и пересекать такие линии, пусть даже и невидимые. Далее существовало мнение о том, что супругу нужно беречь. НАСА не хотела, чтобы, если на старте произойдет катастрофа, жена стала свидетелем трагедии. Наверное, они просто не понимали, что она будет столь же потрясена, наблюдая случившееся в Техасе по телевизору. И, наконец, была еще одна причина, вставшая во весь рост в самом начале, еще до полетов Меркуриев Секс. Множество привлекательных женщин мечтали о любви с героем космоса, а некоторые из них отдали бы все, чтобы переспать с астронавтом. Такое искушение некоторые из нас находили слишком сильным, чтобы от него отказаться. До того, как рок-концерты стали передвижными праздниками секса, наркотиков и рок-н-ролла, роль лучшего шоу в городе играли астронавты. Мы были привлекательными пилотами, склонными к пьянкам и являлись магнитами для дам. Астронавту, которому хотелось секса, было достаточно оставить открытой дверь в номере отеля. С немалой вероятностью через несколько минут ее могла закрыть за собой хорошенькая девушка. Жены оставались в Техасе, а Флорида была местом для игры без правил, полным красоток. Если же ты хотел привести с собой во Флориду жену и детей, нужно было получить согласие Дика и дать знать об этом другим астронавтам. Конечно, люди вели себя по-разному, и некоторые воздерживались полностью, но недостатка в возможностях не было». Один парень полагал, что любая девушка, достигшая 18 лет, заработала право разделить с ним постель и собирался удовлетворить это право у максимально возможного их количества. А другого астронавта хоронили с проблемами по части протокола. Жена стояла возле могилы, а лучший друг покойного незаметно привел на похороны подругу с многолетним стажем. В середине 60-х все это полагалось скрывать. Ни один из астронавтов не развелся, потому что такой скандал мог сказаться неизвестным образом на летной карьере. И муж, и жена могли потерять привилегии своего положения. За выпивкой астронавты могли жаловаться друг другу на кошмары семейной жизни, но рекомендация оставалась неизменной. «Терпи и не попадай дику на прицел». До жен доходили всякие слухи, но некоторые из них просто не хотели слышать о девчонках с Барбара относилась именно к этой фракции, и в нашем доме вопрос не обсуждался. Это казалось самым безопасным путем через минное поле, но времена менялись. Джемини 4 полетел в июне в четырехсуточный полет с Макдивитом и Уайтом. Его изюминкой был выход Эда в открытый космос, запечатленный навечно в серии прекрасных фотоснимков. Уайт был физически настолько развит, что так называемая внекорабельная деятельность в его исполнении выглядела легкой забавой. Болтаясь туда-сюда и дрейфуя в космической пустоте, но оставаясь привязанным к кораблю фалом с коммуникациями, по которому он получал кислород и электропитание, Эд держал небольшое ручное устройство для маневрирования и использовал его реактивную струю, чтобы изменять свое положение. Его выход закончился через 21 минуту, и Эд с неохотой вернулся к люку. Если до этого момента все было просто, то забраться обратно в тесную кабину Джемини оказалось чертовски сложно, и неожиданно потребовавшаяся тяжелая работа истощила его, невзирая на прекрасную физическую форму. Этот урок просто проигнорировали на фоне прекрасных откликов в прессе, сопровождавших наш первый выход. Как и в случае с Леоновым, всем нам следовало бы уделить больше внимания тому, что в реальности произошло. А тем временем к нам пришла новая группа из шести астронавтов, и ее встретили не слишком радостно. Эти ребята были чистыми учеными, и большинство из них не имело никакого представления о полетах. Появление Оуэна Гэриота, Эда Гибсона, Дюэйна Грейвлина, лейтенант-командора Джо Кервина, Керта Майчела и Джека Шмидта стало для нас тревожным звонком. Нам казалось, что НАСА пытается сдать позиции научному сообществу и добыть доллары и поддержку за обещание отправить в космос нескольких парней с пробирками. Полеты в космос все еще были рискованными и полными неизведанного, и даже лучшие пилоты могли столкнуться с проблемами». «Разве не был провален в полете «Джемини-4» сложный эксперимент по сближению с ракетной ступенью, при том, что за рычагами сидел такой эксперт, как Джим МакДивид? Мы не хотели видеть на борту никого, кто не смог бы справиться с задачами пилотирования корабля, потому что если раздастся сигнал тревоги, у нас не будет времени упрашивать какого-нибудь профессора собрать свой багаж». Грейвлин оказался наихудшим выбором астронавта за всю историю в результате того, что Национальная Академия Наук не стала проводить углубленные исследования кандидата, как этого всегда требовало НАСА. Нет, с его квалификацией как летного врача ВВС США проблем не было, чего нельзя сказать о его семейной жизни». Сразу после того, как его отобрали в отряд, жена астронавта, устав терпеть его горячий нрав, подала на развод. Дик вышвырнул Гревлина столь быстро, что он даже не присутствовал с остальными на традиционном фотографировании новой группы. «Теперь мы знали, как Дик будет реагировать на развод. Хорошо, что меня этот вопрос не беспокоил. У меня семья была крепкая». Я вновь работал по системе баков при запуске Gemini 4. Это был первый полет, которым занимался новый центр управления полетов в Хьюстоне вместо флоридского. Это была важная задача, но я не находил себе покоя. Я не хотел просидеть за этой консолью до того, как какой-нибудь ученый впорхнет в комнату и захватит место на корабле в результате политического маневрирования. Свободные места на Джемини исчезали очень быстро. В марте после приводнения «Джемини-3» освободилась команда дублеров, так что Уолли Шира и Том Стаффорд стали основным экипажем «Джемини-6». И не новички, а Гриссом и Янг были назначены их дублерами. Черт побери, ушли еще четыре места, и с ними программа «Джемини» достигла «Экватора». «Мало того, что даже лучшие из нашего набора еще не получили место в экипаже. Время уходило, а я все еще грел сиденье кресла в ЦУПе. Я уже работал на программу полтора года и все еще не имел никакого представления о своем будущем». Тренировки шли без перерыва, но мы не могли четко уяснить, с какой целью. Все мы съездили в Бостон на обучение по системам компьютерной навигации в Массачусетском технологическом институте, а затем в город Бент в штате Орегон на более интенсивную геологическую подготовку. Если и когда мы полетим на Луну, мы должны будем хорошо разбираться в том, что увидим на поверхности и под нею. Я обнаружил, что теперь лучше понимаю технический жаргон и теорию горообразования, состав долины и о чем говорит вот этот конкретный камень. Когда мы были там, Дик собрал нашу группу в комнате мотеля и улыбнулся нам. Его морщинистое лицо выглядело в этот момент как неприбранная постель. Это был беззвучный сигнал, потому что улыбался он лишь тогда, когда имел хорошие новости». Так оно и оказалось. «Некоторые из вас немедленно приступят к тренировкам для предстоящих полетов на Джемини», — произнес он. «Мы вздохнули столь синхронно, что могли бы высосать весь воздух в комнате». Дик сказал, что Фрэнк Борман и Джим Ловилл, оба из девятки, станут основным экипажем «Джемини-7», но при этом Майк Коллинз будет поставлен в пару Кэду Уайту в качестве дублера. По комнате прошелестели поздравления в адрес Майка, и теперь мы ловили каждое слово Дика». Он объявил, что на «Джемини-8» пилотом основного экипажа будет Дэйв Скотт, который полетит с командиром Нилом Армстронгом. Дублирующий экипаж составит Пит Конрад со своим другом Диком Гордоном. Наконец, на «Джемини-9» Чарли Бассетт полетит в правом кресле, а Эллиот Си будет командиром экипажа. Имена дублеров не прозвучали. Никто из присутствующих не возразил. Дейв и Чарли работали на полную катушку и заслужили попасть в основные экипажи первыми из нашего набора. Майк и Дик тоже имели полное право в числе первых перейти на непосредственную подготовку к полету. Правило ротации экипажей, которое созрело на наших глазах, гласило, что запасной экипаж становится основным на третий полет от текущего. Это означало, что Майк, скорее всего, будет в основном экипаже «Джемини-10», а Дик Гордон попадет на «Джемини-11». Все четверо из тех, которых я оценил наивысшим образом, получили в нашей группе первое назначение, так что Дик, по-видимому, построил примерно такую же шкалу, как и я. Мы похлопали их по плечам и купили им пиво, а когда герои дня разошлись по комнатам, те из нас, кто пока остался прикованным к земле, осознали, что со стола только что смахнули пугающее количество мест. Если сохранится схема ротации на третий полет, то мы уже знаем все основные экипажи до Gemini 11 включительно, а всего в программе 12 полетов или 10, если не учитывать два беспилотных. Парни типа Джона Янга и Эда Уайта уже пошли на второй круг, а большие шишки вроде Ширы и Грисама вполне могут забрать себе мохнатой лапой любой полет, какой захотят. А поскольку никто из нашей группы не мог рассчитывать на место командира, мы заключили, что дублер пилота Джемини-9 — это единственный оставшийся нам приз. Тот, кому достанется это назначение, попадет затем по ротации в основной экипаж «Джемини-12». Разгоряченные алкоголем, некоторые начали выстраивать еще более четкую перспективу — «Забудем на минуту про Джеймини. Не на нем весь свет клином сошелся. Мы тут сидим, тянем пиво и залечиваем раненую гордость, а те ребята, которые уже слетали и имеют уйму опыта, и те, кого уже поставили в график, становятся в очередь на первые полеты Аполлонов». Когда в августе Гордо Купер и Твити Конрад летали на Джемини 5 я снова отвечал за наддув баков». «Ура, блин!» «В новом комплексе центра пилотируемых кораблей я делил офис с Нилом Армстронгом, но он был так занят предстоящим полетом со Скоттом на Джемини 8 что я его почти не видел». Я уже настолько отточил свое умение считывать показания давления в баках, что был занят в основном пилотированием офисного стола. Опираясь на диплом «Пердью» и проведенные тренировки, я собирал цепочку из скрепок и думал, как быть». «Я прошел школу выживания. Я освоил ремесло оператора по бакам. Я участвовал в разработке ракеты «Аджена», которая будет мишенью для встречи и стыковки. Я делал и сделал все, что от меня требовали. Я хотел лететь, а вместо этого сидел здесь». И вот настал день, когда в мою дверь постучали, и высокий, тощий техник из отделения обеспечения полетов просунул голову в офис. — Джина, — произнес он, — Дик хочет, чтобы ты слетал в Устер и снял мерку на скафандр. Магические слова. Он, наверное, сказал что-то еще, но я не запомнил. Меня как будто обволокло что-то теплое и мягкое, а на лице появилась глупая улыбка. Прибыть в раздевалку. Кажется, я получил свое.